10 лет прошло с тех пор, как котта заблудился в чаще, а потом нашёлся в грушевом саду. Он женился на Матильде. В конце концов Анна всегда в него верила. Прошло ещё много лет, и наконец у них родилась дочка по имени Анна-Лиза, хромая от рождения. Когда стало ясно, что ей всегда будет трудно ходить, Местный доктор посоветовал отдать её в приют для увечных, но вот то Смотильды дождумыть о таком не хотели. Они перепробовали все целебные мази и снадобья, приглашали одного врача за другим, скоро вот оказалось, поушёл в долгах. Пришлось ему продать их маленький домик и переехать в квартиру в ближайшем городке. Он стал работать настройщиком в мастерской музыкальных инструментов. За годы он достиг совершенства в своём ремесле, и заказчики требовали только его. Хозяин мастерской позавидовал его известности и уволил от без работы. С больной дочкой и женой, измученной непосильными трудностями, от впал в уныние. Часто Андрей с Ветой бродил по улицам городка, терзаясь тревожными мыслями. Однажды утром он увидел объявление в окне магазина. Большая фабрика губных гармошек в Траусингене ищет мастеров, умеющих делать высококачественные гармоники. Был объявлен день, когда мастера могли представить на рассмотрение образцы своей работы. Может, это его счастливый случай? Только сумеет ли он? Вот ты решил, попробовать. Он трудился день и ночь за кухонным столом, шлифовал наждаком гребёнку из грушевого дерева, мастерил плату с язычками, тщательно настраивал инструмент, чтобы повторить звучание его любимой гармоники, той, что когда-то Айнсцвайдрай осветили своим дыханием. Неделю спустя он положил в карман гармоньку, завёрнутую в пасудное полотенце, запряклошить в тележку и поехал в город, где находилась фабрика. Мастера со всей округи уже выстроились в очередь, каждый со своей гармонькой. Вот и сердце сжалось. Куда ему состязаться с таким количеством умелых мастеров? Хозяин фабрики был очень разборчив. Отто сострахом смотрел, как мастерам отказывают одному за другим. Многие вытирали слёзы, потому что их изделия оказались недостаточно хорошим. Отто приготовился стойко перенести разочарование. Но когда хозяин фабрики осмотрел сделанную им гармонику и попробовал на ней сыграть, Он был поражён её звучанием и, мол того, сразу и сделал специальный заказ. Мне нужно 13 гармоник по одной для каждого начальника цеха, чтобы они тоже могли оценить прекрасное качество. Если вы сможете это сделать за месяц и все гармоники окажутся не хуже этой, то я хотел бы устроить в вашем городе мастерскую. специально для вас. Вот то был сам не свой от радости. Он сможет расплатиться с долгами, а может даже выкупить домик. А главное, они с Матильдой смогут и дальше сами заботиться о своей любимой Анне Лизе. Отто вернулся домой счастливый и полный решимости. Вечером накануне того дня, когда он должен был доставить заказ, Отто сидел за кухонным столом, собирая последнюю гармонику. Час был поздний, а в доме стояла тишина. Матильда давно легла спать, а дочка спала в клыбельке рядом с отцом. У его ног дремала собака. Отто протёр готовую гармонику и заснул от усталости прямо за столом, не заметив, что локтем столкнул инструмент на пол. Утром уже собираясь в дорогу, он никак не мог найти тринадцатую гармонику. Попросил жену помочь, они вместе обшарили весь дом, и наконец Матильда подошла к мужу, держа в руках пожованный, безнадёжный и испорченный музыкальный инструмент. Собака вот-то пришёл в ужас. Я должен доставить 13 гармоник. Новую сделать уже не успею. В отчаяньи он заметался по комнате, и вдруг взгляд его упал на ту самую гармонику, на которой играли когда-то Айнцвайдрай. По ней он сверял все другие гармоники. Как с ней расстаться? Отто взял её в руки. представил себе, как три сестры в заколдованном лесу с каждым восходом солнца открывают книгу, проверяя, не появилось ли в ней продолжения их истории. Словно в ответ на его мысли, восходящее солнце заглянуло в окно. Гармоника блеснула у него в руке, зазвонили утренние колокола. Может это знак? Отто посмотрел на жену. Она держала на руках дочь. Анна Лиза вывернулась из рук матери и заковыляла к нему: "Папа, сыграй мне песенку, пожалуйста". Сердце вот-то переполнилось любовью к ним обеим и благодарностью за подаренную ему надежду на чудесное будущее. Он в последний раз сыграл на гармонике. Услышал пение птиц. Журчание ручейка по обкатанным водой камешкам и свист ветра в ветвях. Подумал о других людях, которых он никогда не увидит, но кому так нужна его гармоника. Может быть, когда-нибудь она спасёт чью-то жизнь. Он представил себе, как Каин с цаю Драй когда-нибудь в будущем встретится с матерью и братом. И он понял, что тогда, давным-давно, они сказали правду. Трёх сестёр, отта и всех тех, кто подарит своё дыхание этой необыкновенной гармонике, свяжет между собой шёлковая нить судьбы. Пришло время передать гармонику дальше. Он взял самую тонкую кисточку и на боку гармоники вывел крохотную красную букву В. В. Значит, вестник. В тот миг, когда Кенни Ямамото остался жить вместо того, чтобы умереть, Разбились светляные чары, и на смену сомнениям вновь волшебство. Три сестры оказались вместе с повитухой в полуразвалившейся хижине в лесной глуши. И всё, что было в домике, вернулось на место, даже стол и чайные чашки. Только ведьме не вернулось. И больше её ее... Никто никогда не видел. По ветухам вывилась сестры из тёмной чаще. Они выпорхнули на волю словно пташки, и каждая по очерединесла книгу, которая наконец-то была дописана, "13-я гармоника от вестника". С того дня Рабелла Розалита и Вильгельмина жили в прекрасном и уютном замке вместе со своими родными, которые любили их и всегда называли по имени, а не по номерам. Часто, когда счастье казалось им слишком огромным, они пели, и голоса их сплетались так чудесно, что жители королевства бросали все дела, слушали и дивились. И каждый вечер засыпая, думая о завтрашних радостях, но зная, как хрупка жизнь. Сёстры повторяли всё те же слова: Ещё судьба не решена, ещё в ночи келоковал, слышишь? В тьме звезда взойдёт. Глазами слыши твою дорогу. ਅਜ਼ਰਿਤ ਐਨ